— Волки! — наконец пробормотал он. — Что? По словам егерей, следы вовсе не медвежьи, скорее волчьи, только слишком большие. Те, что я видела, просто огромные. — Сколько, говоришь, их было? — Пять. Нахмурившись, папа покачал головой и безапелляционным тоном объявил больше никаких походов. — Да, да, конечно, — энергично закивала я. Чарли позвонил в участок доложить о том, что я видела. Насчет места, где произошла встреча с волками, пришлось соврать. Я сказала что шла по северной тропе. Не хотелось, чтобы папа знал, как далеко я забрела, несмотря на его запреты, и, что еще важнее, чтобы кто-нибудь бродил там, где, возможно, караулит меня Лоран. «Есть хочешь?» — повесив трубку, спросил Чарли. Я покачала головой, хотя с утра ничего не ела. «Слушай, ты ведь говорила, что Джейкоб сегодня на целый день уезжал?» Со слов Билли кивнул я, удивленный таким вопросом. Папа испытывающе заглянул мне в глаза и, судя по всему, увидел в них нечто, полностью его удовлетворившее. «Ага. В чем дело?» В моем голосе звучало опасение. «Похоже, папа намекает, что я врала ему утром, и не только насчет Джессики. Сегодня, заехав за Гарри, я видел у магазина Джейкоба с какими-то приятелями, помахал, однако меня не заметили». Они там спорили или даже ругались. У Джейка был такой странный вид, расстроенный, что ли. И вообще он изменился. Вот как парни растут. Как не встретишь всякий раз чуть ли не на 10 сантиметров выше. Джейк с друзьями собирался в Порт-Анджелес на какой-то фильм. Наверное, они встречались у того магазина. Угу. Чарли наконец прошел на кухню. А я думала, о чем Джейк спорил с друзьями. Вдруг с Эмбри Сэма обсуждал? Может, поэтому не захотел меня сегодня видеть? Если дело в Эмбри, и они помириться будут только рада. Прежде чем подняться к себе, я проверила замки. Глупость какая! Разве замок спасет от сегодняшних монстров? Ну, если только ручка на минуту остановит, у волков же пальцев нет. А если нагрянет Лоран... Или Виктория? Упав на кровати я дрожала так сильно, что о сне можно было и не мечтать. Сжавшись в комочек под тонким одеялом, я попыталась разобрать ужасающие факты. От меня ничего не зависит. Не помогут ни друзья, ни строжайшие меры предосторожности. Спрятаться негде. С содроганием сердца я поняла, что в такую ужасную ситуацию еще не попадала Причем риску подвергаюсь не только я, но и Чарли. Папа, мирно спящий в соседней комнате, стал почти такой же мишенью. Запах приведет их сюда... Вне зависимости от того, окажусь я дома или нет. Меня колотило, так что зубы стучали. Чтобы успокоиться, я представила невозможное. Гигантские волки поймают ларана и растерзают бессмертного призрака, как обычного человека. Мысль абсурдная, и все-таки она успокоила. Если волки не подкачают, Виктория не узнает, что меня бросили. Если Лоран не вернется, подумает, я до сих пор под охраной калинов только бы волки смогли его одолеть. Мои добрые вампиры обратно не приедут. До да чего же здорово представлять, что и те, другие тоже исчезнут. Я крепко зажмурилась. Сейчас, сейчас провалюсь в забытьё. Даже на кошмар согласна. Лучше пустой лес, чем красивое бледное лицо, что терзало из подсознания. Фантазия рисовала Викторию с почерневшими от жажды, горящими от нетерпения глазами и хищной улыбкой, обнажающей блестящие зубы, волосы, словно пламя, лижащие покатые женственные плечи. В ушах эхом отдавался голос ларана «Знала бы ты, что она для тебя придумала!» «Я зажал рот, только бы не закричать!» Глава одиннадцатая Секта Каждое утро я страшно удивлялась, когда, открывая глаза, понимала, что пережила еще одну ночь. Потом удивление проходилось, сердце пускалось бешеным галопом ладони потели, я даже дышать нормально не могла, пока, заглянув в соседнюю комнату, не удостоверялась Чарли, тоже в порядке. Папа явно переживал, глядя, как я вздрагиваю от каждого громкого звука и бледнею по неизвестной ему причине, судя по то и дело задаваемым вопросам, он винил во всем затянувшееся отсутствие Джейкоба. Главенствующий во всех мыслях страх зачастую отвлекал от неутешительного факта «прошла еще одна неделя, а Блэк-младший не позвонил». Но когда жизнь казалась более-менее нормальной,